Глава 14. День открытых дверей. Преступный клан Рыбы сработал оперативно. Чуствовался высокий уровень дисциплины внутри банды и хорошо налаженные каналы во всех сферах города. Уже с утра перед воротами поместья выстроилась целая очередь из претендентов на рабочие места. Вождь клана проявил невероятную любезность и предусмотрительность. Все прибывшие на собеседования люди вообще не имели никакого отношения к криминалу. Претендентов выбирали из списков агентств по подбору персонала. Негласные запрет городской верхушки на предоставление хоть каких-то услуг по адресу поместья удалось легко обойти. Запрос на служащих поступил от вполне легальной фирмы, специализирующейся на подборе работников в порт или связанных с ним предприятий. Получив законный доступ к базе данных, некто, представляясь работником этой наёмной конторы, обзвонил всех подходящих кандидатов и назначил собеседование по адресу Нового жилища демонов. Собеседование проводила Ирисана. Она задавала несколько пустяковых вопросов, уточнив имя и квалификацию, спрашивала о семье и вообще, гостьям казалось, хозяйка думала о чём-то совершенно постороннем. Это сбивало с толку людей, подготовившихся к серьезной беседе и желающих во что бы то ни стало доказать, что именно они достойны получить работу. Мысли растерявшейся претендентов без труда сканировала вепка. Она-то и говорила о рисании, кто именно подходит, а кого гнать в шею. На удивление, во всей этой толпе не выявилось ни одного шпиона. Скорее всего, вероятные противники не успели получить сведения, кому именно понадобилось столько служащих и добавить список своих людей. Агентства подошли к желаниям заказчика очень добросовестно. Уровень подготовки и навыки сотрудников точно соответствовали требованиям по специальности. И рясане даже придраться было не к чему. В кратчайшее время обслуга поместий и лечебница оказалась полностью набрана. Два десятка охранников разбили с но смены и поступили под управление бывших бандитов. Больше 10 служанок приступили к выполнению работ по дому под руководством членов семей бойцов Мечинова, уже знакомых с распорядком и требованиями хозяев. Почти 20 медиков, возглавляемые самой Ирисаной, занялись подготовкой помещений, отведённых под лечебное учреждение. Теперь Ирисана смогла заказать некоторое медицинское оборудование. Среди нанятого персонала уже есть специалисты, способные смонтировать и обслуживать самые сложные аппараты. Прочим ничего архисложного она не собиралась приобретать. Для больницы хватит лишь несколько установок, предназначенных для реабилитации пациентов. Обследовать и лечить больных Ирисана собиралась с помощью магии. В данном случае главным было воссоздание обстановки, соответствующей цене процедур. Денег на текущие расходы вполне хватало, а вскоре должны прийти на счёт средства за последнюю партию жемчуга. Саш занялся изготовлением вещей, необходимых для безопасной и бесперебойной жизни и работы по месту. В первую очередь, понадобится устройство связи и коммуникации. Использование на территории местной инфосети иск не советовал, ввиду её низкой защищённости. Через службу доставки Саш заказал сотню многофункциональных наручных часов, имеющих доступ к сети. Встроенные в них процессоры имели слабые характеристики, ну а внутренние блоки этих устройств можно усилить астральными инфомодулями с нужными параметрами. Полное мысленное управление мастерить не стоило. Поэтому Саш применил уже известные усовершенствованные инфомодули обычных коммуникаторов, используемых в звездных системах. По вычислительной мощности новые устройства оказались значительно лучше здешних компов, но обнаружить это мог только специалист высокого уровня простые пользователи не почувствуют разницу. Сохранилась и изначальная возможность применять устройство для передачи данных по обычным радиоканалам. Все достижения «звездной цивилизации», используемые при усовершенствовании, Саш тщательно маскировал. Например, датчик идентификации владельца по коду ДНК скрывался под панелькой, считывающей отпечатки пальцев и сетчатку глаз. А микрочип, позволяющий видеть любой предмет в разных спектральных диапазонах, передавал данные не на носителю устройства, а на ядро компа. Попытаешься кто-нибудь разобрать эти часики и посмотреть, что там внутри, он бы ничего нового для себя не увидел. Некоторые затруднения возникли только при создании глазных экранов. Биологически совместимых материалов в этом мире ещё не открыли. Человеческий глаз очень сложный и легко травмируемый орган. Что попало, в него не запихнешь. Немного поразмыслив, демон вырастил из лиан скафа тончайшие пленки, которые органично стыковались со слизистой оболочкой органов зрения без каких-либо нежелательных последствий и выводили информацию, считывая ему устройством, прямо на глазной монитор. Так что целиком такое оборудование будет выглядеть немного отличным от обычного, но не выбивающимся за грань возможного. К тому же, даже если оно попадёт в руки противника, специалисты любого уровня обнаружат лишь стандартные блоки умных электронных часов. Первые изготовленные устройства Саш сразу же раздал прислуге из числа родственников, охранников и самой охране чтобы не выбиваться из образа хозяина поместья и избежать вопросов в глазахстых слуг, выростил себе с кафе на руке обманку, похожую на те часики, которые получил Ани. Теперь никто не будет удивлён поистине фантастической осведомлённостью господ, поскольку и скин и так обеспечивает все нужные функции без какого-либо дополнительного оборудования. А собняк словно очнулся от сна. Повсюду кипела работа. Деловито сновали слуги. Строгая и неподкупная охрана бдительно наблюдала за порядком. К вечеру практически всё было готово для приёма первых пациентов. Старому ювелиру не терпелось. С трудом дождавшись наступления утра и не дав толком позавтракать, он заставил сына отвести его в лечебницу. К моменту его приезда на территорию поместья закончились основные организационные работы. Оставались мелкие детали, и персонал, получив задание, занялся доводкой мелочей. Встречать гостей вышел Саш, остальные оказались в работе, а Димон всё равно слонялся без дела. Управлять людьми и хозяйством он не любил. С изумлением уставившись на мощную фигуру открывшего дверь человека, старик вспомнил слова демона-искусителя, имя которого он так и не узнал, а внешне в виде друзей. Лицо огромного человека точно не блистало интеллектом. Лишь умный взгляд глаз резко контрастировал со стальными чертами. "Стало быть, вы и есть владелец поместья", обратился к встречающему старик. "Сэр Шторм к вашим услугам. Кьюнул Демон вдруг предупредил о вашем приезде. Жена сейчас немного занята с новым персоналом, поэтому пока пройдём в мой кабинет, а машина пусть подождёт во дворе". Сэр проводил гостя к себе. Старик с удивлением смотрел на суету вокруг. Все встреченные люди находились в пределе, бегая туда-сюда по коридорам. Присаживайтесь, предложил Саш гостю, указав на кресло. Сам в это время одной рукой придвинул к себе стоящий рядом диванчик. Не успели сменить мебель от старых владельцев. Виновато усмехнулся Саш в ответ на озадаченный взгляд старика. Под наши габариты не всё подходит. Сделав вид, что говорит в часы, Саш приказал служанке принести угощение. Распоряжение об этом заранее отдал Рисан, подготовив бодрящий напиток из сока лиан. Служанка появилась, молча, как тень, и, выполнив всё необходимое, мгновенно покинула кабинет. У вас отличная прислуга, посмотрел ювелир на закрывшуюся дверь. Саш только кивнул в ответ. Ещё бы ей не быть отличной, когда боевики рассказали семьям, что этих хозяев в одиночку расправили с целой бандой. Богатство особняка и недавний инцидент с похищением ребёнка только добавил уважения. Несмотря на ровное доброжелательное общение, члены семьи охранников пока владельцев дома побаивались, точно и досконально выполняя порученные распоряжения. Тем более, приказы служанка стала получать по выданному новому устройству, которое походило на невероятные вещички из фантастических сериалов. Странно, у нас какое-то знакомство. Задумчиво взглянул на Сашу ювелир. Ваш друг, направивший меня сюда, так и не назвал своего имени, хотя вы меня и знаете, и всё же представлюсь. Потомственный ювелир Горис Лайтон. Не смущайтесь, усмехнулся Саш. Наш общий друг сам иногда не знает, кто он и как его звать. Пришлось много путешествовать под разными именами. Фамилии, клички не имеют особого значения в отношениях, лишь бы человек был хороший. Можете называть его демоном искусителем. Это он любит. Ну, перейдём к нашим делам. Советую пройти не только курс омоложения, но и подключить глаза и руки. Судя по всему, нарушения в организме связаны с профессиональной деятельностью. Да, с грустью протянул старик. Когда-то из моих рук выходили уникальные изделия, жаль, что сейчас это невозможно. Ну, почему же? Серьёзно взглянул в глаза гостю Саш. Мы с женой экстрасенсы, поэтому иногда можем творить чудеса. Все знакомые экстра-жулики много обещают, но результатами не блещут, с грустью вздохнул старик. Даже странно, что я поверил вашему молодому другу-искусителю. Вот сижу и не понимаю, что происходит. Вепсин Я уже говорил, что мысль у этого человека мне нравится. Трудно передать словами общие отношения, но в отличие от других представителей человеческого племени, они не воняют. Саш, ты всё лучше и лучше используешь эту терминологию. Становится даже трудно отличить, где заканчивается моя мысль и начинается твоя. Вэпсиль Мы же связаны, поэтому перенимаем знания, привычки и навыки друг друга. Совсем не удивлюсь, если скоро сам научишься читать мысли людей так же просто, как и я. Саша. Ха-ха, скоро буду зубами ловить мелких паразитов на своей шкуре. Вепсил. Вот, я даже юмор понимаю. Но нет, паразитов ловить не будешь. Сигнал на это дает подсознание, а эта штуковина у каждого своя. И Саша. Прогноз в привлечении ювелира к нашей деятельности положительный. Следует показать ему чуть больше. О, у вас отлично развитая интуиция. Поэтому вы сидите здесь и разговариваете с тупым грамилой, усмехнулся Саш. Попробуйте напиток, что принесла служанка. Это нечто похожее на вашу травяную настойку, которая понравилась моему другу, но она в два порядка мощнее по воздействию на организм. Не беспокойтесь, нанести вред эликсир не может. Эффект основан не на органических принципах. Саш, показывая пример, отпил сока из своего бокала. М-м, на два порядка, улыбнулся ювелир, поднося бокал к рту и делая маленький глоток. Больше сказать он ничего не смог. По телу пробежала невероятная морозно-огненная волна, сметающая и сжигающая боли и усталость накопленных лет. Ох. С трудом выдохнул старик, ошарашенно хлопая глазами: "Чувствую себя молодым". К сожалению, эффект кратковременный, через пару часов он пропадёт. Довольно кивнул Саш. Действие направлено не на тело, а на разум. Своеобразный наркотик без привыкания. Если напиток пить постоянно, эффект закрепится, но растиний сок, который используется для сустава, слишком мало. Потрясающе, просто чудо пробормотал ювелир с наслаждением, расправляя плечи. Это не все наши чудеса, указал пальцем Саш на почти полный бокал сока. Старик с удовольствием глотнул живительный напиток ещё пару раз, довольный щуря глаза. Невероятное ощущение, кивнул он. Наш друг иногда очень занят, а ведь он обещал вам крупные поставки жемчуга. Договариваться можно через меня. «К сожалению, городские коммуникации и связи оставляют желать лучшего. Примите маленький подарок». Саш протянул гостю свеженький коммуникатор и листок с короткой инструкцией из нескольких строк. Там лишь упоминалось, что нужно вставить глазные линзы и коснуться пальцем циферблата часов. Растерянный ювелир проделал положенные манипуляции. По тому, как округлились его глаза, можно было понять удивление, охватившее человека. Вы тут осваивайте новую технику, я пойду помогать готовить процедурный кабинет. Собщил Саш, заметил в глазах гостя лихорадочный блеск исследователя. Увлечённый новой игрушкой старик только кивнул в ответ. Возможности подарка завораживали. Ничего подобного ювелир никогда не видел. Несмотря на остальные свойства, особенно порадовали старика возможности линз, кроме вывода информации как на экран перед глазами, Они обладали автоматической фокусировкой, и старик различал даже мельчайшие пылинки на столе. Такого зрения у него не было даже в молодости. До начала процедуры время пролетело незаметно. Молчаливая служанка вывела гостя из задумчивости, только появившись у него прямо перед глазами. Ошеломлённый удивительным устройством, старик с трудом вышел из заторможенного состояния. Прошагав за проводницей в конец коридора, ювелир оказался в помещении с узкой кушеткой, где его ожидала весьма внушительная девушка с грубыми чертами лица, но глаза, как и у Саши, светились незаурядным умом. Как сразу понял Гори Слайтон, это и есть жена хозяина дома. "Меня зовут Ирисана", представилась девушка. "Ложитесь на кушетку. Раздеваться не надо. Мы не врачи, и доступ к телу пациента нам не обязателен". «Сколько нужно будет провести сеансов лечения?» Устраиваясь на кушетке, поинтересовался старик. «Мы не врачи». Задорная улыбка девушки сразу сделала лицо симпатичным. «Или это ювелиру показалось?» «Достаточно одного раза». Старик ничего не успел ответить, погружаясь в сон, а лишь заметил, как блеснули глаза девушки. И Ресана приступила к работе. Как ни странно, за исключением возрастных изменений, пациент обладал исключительно здоровым организмом, поэтому процедура лечения не затянулась. Для полного омоложения без использования ре аниматора пришлось бы затратить много сил и времени, а частичное производилось всего лишь одним заклинанием из стихии жизни. Корректировалось только сознание пациента, которое через некоторое время потянило к своему состоянию весь организм к хорошему желательно использовать ванну с питательным раствором, который пока не имелось в наличии. Но Сэдж заранее отправил Рисане данные сканирования состояния пациента, и демоны, посовещавшись с Искином, решили пробудить внутренние резервы организма старика. Это позволит и в дальнейшем пациенту использовать их самостоятельно, хотя и не в таком объёме. Реальное самочувствие ювелира вполне позволяло оперировать запасами внутренней энергии. Проследив за работой заклинания, Ирисана оставила пациента спать на кушетке. Подсознание должно получить некоторое время, чтобы настроиться для самостоятельного омоложения. Мощный старик, жаль, не имеет магических возможностей. Надо познакомить его с академиком и привлекать к нашим делам. Кивнула она закрытую дверь процедурного кабинета девушка, когда вышла в коридор к ожидавшему мужу. Чуть позже снабдим его искином и биоскафом. Ви я по в людях не ошибаются, согласился Саш. Утро, кабинет Липуса. Господин, срочная информация, убежал к шефу секретарь. Какая информация может быть среди белого дня? Вроде все новости утром посмотрел. С недоумением взглянул на подчинённого Липус. Секретарь поднял руку и покрутил пальцем перед лицом. Этот жест он применял, когда приносили секретную информацию. Липус проверил оборудование блокировки обслуживающих устройств. Один из индикаторов внешнего контроля пульсировал красным цветом опасности. Кто-то пытался слушать разговор через стены или окна. Липус ухмыльнулся и включил ультразвуковую завесу. Модулированный сигнал, подаваемый на несущую конструкцию помещения, забил фоном канал прослушки. Время от времени противники предпринимали попытки подловить хозяина кабинета на криминале. М многим не нравилось его влияние на градоначальника и правительство республики. Партнёры из Акталона снабдили хозяина кабинета самой совершенной противошпионской аппаратурой. Им не хотелось, чтобы их общие замыслы стали известны кому-то ещё. Клан Рыбы вернул деньги за контракт на поместье и помог новым владельцам с набором персонала. Отчитался секретарь после разрешающего кивка. "Понятно", скривился хозяин кабинета подсуну своих людей и разорят собственников. Все же придется потратиться на перекупку земли у клана. Наверное, вождь решил подзаработать. В том-то и дело, что люди нейтральны из легальных кадровых агентств. Причем большая часть персонала квалифицированы медики низшего звена. Я поднял на ноги наших осведомителей. К сожалению, определенной информации получить не удалось. В клане слишком жесткая дисциплина. По слухам, произошло столкновение со стрельбой, в котором пострадали боевики клана. Потерю в поместье неизвестны, но судя по тому, с какой поспешностью криминал отказался от контракта, новые владельцы представляют сильного противника, с которым преступники спорить не захотели и заключили мировое соглашение. По дополнительным сведениям, полученным недавно, можно установить связь между группой академика и владельцами поместья. Узнать, кто стоит за ними, не удалось. Судя по характеристикам набранного персонала, предполагается, вполне легальная деятельность на территории поместья. Аналитики затрудняются определить настоящую принадлежность неизвестных владельцев, но склоняются к выводу, что к чужим государственным структурам они не относятся. Это крупная фирма или корпорация. Службы разведки действовали бы совсем по-другому. Высока вероятность того, что подходящее поместье просто попалось кому-то на глаза в списке продаж, и человек не имел понятия о наших планах на этот участок. Ха. Интересный вариант. Думаете, можно договориться? Озабоченно посмотрел Липус на Подчинёва. Так считают эксперты, кивнул секретарь. Легальная деятельность независимой корпорации окажется хорошим прикрытием для наших работ. И ещё, сегодня утром в поместье прибыл весьма известный в столице ювелир. Вчера от его имени на жемчужный аукцион выставили сразу пару особенных экземпляров, а за день до этого больше двух десятков среднего размера. Ничего подобного у нас не продавалось последние 10 лет. Если связать жемчуг ювелиров, медиков и вынырнувших ниоткуда владельцев дома, то просматривается возможность открытия новых жемчужных плантаций, учитывая медицинскую абслугу нишевого уровня, нанятую совсем недавно, добыча ведётся на опасных глубинах. Это интересно. Подводники нам здорово пригодятся для реализации плана. Липус очень заинтересовался. Предложенная аналитиками версия объясняла большинство ранее нестыковавшихся фактов. Покрутив в уме различные возможности, он приказал: "Задействуй наших людей в полиции. Данные по хозяевам отошли друзьям из Акталона. Пусть срочно проверят личности по своим базам. Если следов чужих разведок не найдётся, попробуем установить контакт. Это невероятное везение. Как же мы раньше не заметили?" Противники, мешающие за гроши приобрести поместье, могут стать отличным прикрытием для реализации проекта. Никто и не догадается, что будем работать в связке. Слишком много плюсов, чтобы упустить такую возможность. При подтверждении от нашей дружбы сам вечером поедешь на встречу. На всякий случай, договорись с военными. Если соглашения не достигнем, придётся случайно уронить ракету на поместье при испытаниях. Я договорюсь с министром обороны Ночью людские потери на окраине города будут незначительны. В крайнем случае возместим деньгами ущерб семьям погибших. Получив задание, секретарь покинул кабинет, а Липус ещё долго размышлял над ситуацией. Аналитикам он верил, сам подбирал кадры для отдела, но и его личные выводы практически совпали с представленным вариантом. Слишком неуклюже для разведки действовало неизвестное лицо. Специалисты противника должны работать более элегантно. Вероятность заключить соглашение была очень велика. Ири Сана осталось следить за процессом оздоровления ювелира, а Саша по новому коммуникатору вызвал охранник. Прибыли неожиданные гости из городских информационных агентств. Перед воротами, не заглушив мотора, стоял открытый внедорожник – изделие столичного завода из последнего выпуска – В островной республике существовало сборочное производство из привозных деталей. Хотя сами детали здесь не изготавливались, разрабатывалась эта модель местными инженерами и считалась весьма престижной, с соответствующей стоимостью. Её охотно покупали богатые туристы, посещающие острова. Машина обладала повышенной проходимостью и даже могла плавать в море при небольших волнах и преодолевать водные препятствия на материке. Перед входом под наблюдением охранника стояла парочка одетых по последней моде журналистов. Мужчина и женщина. Мужчина лет 30 с идеальной тренированной фигурой и лицом лавелласа. Женщину лет 40 нельзя было назвать сногсшибательной красавицей. Лицо выглядело грубовато, что указывало на её островное происхождение, но телосложение намекало не на один день, проведённый в спортивных залах. Первым, увидев Сашу в дверях, к нему рванулся мужчина. Женщина, до этого о чем-то спорившая с напарником, быстро спрятала недовольную гримасу и последовала за ним. Сотрудник информационного агентства «Планета» Питс Лок сразу затороторил мужчина. Бросив чуть насмешливый взгляд за спину, он добавил. «Со мной сотрудница модного журнала «Обзор» Тора Ант». Саша удивил не сам мужчина, а отражение его ауре в астрале. Оно едва виднелось. При этом аура в реальности выглядела вполне обычно. Саш, Вепсин, хватит дыхнуть в саду. Нужна помощь. Вепсин, я же только устроился отдыхать после встречи с ювелиром. Саш, пожаловали новые гости. Нужно твоё мнение. Вепсин, с тебя стакан сока. Придётся подкреплять силы. Сейчас подберусь ближе по саду. Охрана меня не увидит на экранах. Твой Тискин сказал, что наше изображение убирается с камер наблюдения. Саш, вымогатель. Будет тебе сок. И, Саш, по поводу Аур есть предположение, что жить этому типу осталось недолго. К сожалению, книг по магии, описывающих способы пророчества, не сохранилось. Есть неточное упоминание об этом в записках Ласи и Солом, бывшей наставницы Илен, которую она нам любезно предоставила для ознакомления. Вепсин, хозяин, с тебя два стакана сока. Мысли этого типа смердят так, что воспитанному вепу даже находиться рядом противно. Мне даже слушать их тошно. Не думал, что когда-нибудь встречу человека, у которого запах мыслей хуже, чем у развращённых церковников. В охотничьих угодьях любой представитель нашего семейства убил бы года без размышлений. Саш, сопьёшься. Потерпи, убивать не стоит. Ему недолго вонять осталось. Вепсин, не жадничай, а твоего сока нельзя аспицать. К Сашу хлынул поток информации, извлечённой Вепом из разумов незваных гостей. Мысли первого собеседника демона не заинтересовали. Кроме извращённых мечтаний о встрече с напарницей и получении денег за статью, о необычных людях, бросивших вызов всесильному племяннику главы города, перекупив поместье прямо у него перед носом, там ничего не было. А вот сведения о женщине оказались гораздо интереснее. Кроме журналистики, Тора занималась разведкой. Резидент объединённого военного блока Юрос получил задание разобраться, зачем Липус Сорм, глава корпорации Ветер перемен, скупает земли на этой оконечности города. Блок небольших стран с различной государственной организацией располагался на том же материке, что и Акталон. В войне против уже почти разгромленного 4-го военного блока они были союзниками. Но руководство Юрос опасалось, что после окончательной победы окталоновцы займутся своими ближайшими соседями. Поэтому активно вело переговоры с военными имперского блока Парис. Располагался тот на Дальнем материке и представлял собой Большую империю с ее сателлитами. Параллельно разведка Юрос следила за действиями союзников на стратегических направлениях. Республиканский архипелаг именно таким направлением и являлся, а сдешний магнат Липусорм был неразрывно связан с Акталоном. Производство судов требовало много металла, а поставлялся он именно оттуда. Тора не верила, что владельцу корпорации Ветер перемен понравилось скалистое побережье, и тот собирался строить на территории нескольких обширных частных участков берега ещё одну собственную резиденцию. Более удобные места имелись в других районах острова, совсем недалеко от столицы и по гораздо меньшей стоимости. Липусу пришлось всякими правдами и неправдами заставить хозяев поместья Ускал по дешёвке продать владения. Ошибочка вышла только с самым последним участком земли, захватывающим часть скального выступа. Неизвестный покупатель, не взирая на предупреждения, перехватил его у Липуса. Женщина случайно узнала от знакомых, что редакция информагентства Планета дала задание её старому приятелю пиццу познакомиться с осмельчаками, бросившими вызов племяннику столичного главы. Со своим редактором она быстро договорилась на аналогичную миссию, хотя начальник оказался даже не в курсе происходящих событий. Ехать с питцем, которого она едва переносила, женщине не хотелось, но из соображений секретности не стоило проявлять инициативу по отношению к целям Липуса. Пришлось соглашаться на совместное интервью. Вебсин, хозяин, извини, но если ещё пару минут послушаю этого человека, мне станет плохо, и разговаривать с посетителями будешь один. Нет сил фильтровать ту гадость, что постоянно извергает из себя разумушчины. Гони их. «Женщина тобой заинтересовалась и придет в следующий раз. Она по лицу предполагает твое местное происхождение, но никак не может сообразить, к какому острову ты относишься». В это время Пиццант продолжал бубнить заранее отработанные фразы. Руководству агентства хотелось бы побольше узнать о смельчиках, бросивших вызов всесильному липусу Сорму. Саш вызвал на лице маску неудовольствия и уставился тяжелым взглядом на красавчика, немного добавив магии подавления сознания. Мужчина обескураженно заткнулся. Не когда сейчас разговаривать с репортёрами, а уж тем более с трупом. Э, с каким трупом? С недоумением уставился на грамилу в проёме дверей мужчина. Духи моря говорят, что вы уже не жилец. Резко отрезал Саш и захлопнул дверь перед носом у гостей. Я я я это я просто так не оставлю. Вы меня ещё вспомните. Бушевал за воротами журналист. "Не только посмотрите на этого наглеца", повернулся к напарнице Пиц. "Рыбак, пропахший тухлой рыбой, а так смеет говорить о свете общества? Я им такую статью закачу, мало не покажется", погрозил кулаком закрытым воротам Пиц. "Дух юмора, это серьёзно", задумчиво покачав головой, пробормотала Тора. "Она родилась в деревушке недалеко от столицы и по гранту училась в актолоне". Она не забыла верований земляков. Кто не прислушивался к духам моря, навсегда в нем и пропадал. Духи обид не прощали. «Умная женщина до сих пор не избавилась от диких предрассудков», — зло буркнул мужчина. «Едем в полицию. Есть у меня там хорошие знакомые. Расспросим их подробно про этого урода». Стоять перед закрытой дверью было бессмысленно. Как бы ни хотелось, пришлось Торе опять садиться в салон к напарнику. Свой автомобиль она оставила у редакции. Пиц со злорванул внедорожник с места. Упоминание о духах что-то всколыхнуло в душе Торы. Сразу стало нечем дышать. Остановил до выезда на трассу. С командовала женщина. Пройдусь по соседям. Хотя владельцы поселились по месту недавно. Возможно, кто-то что-нибудь слышал. Доберусь потом домой на общественном транспорте. Как хочешь, недовольно проворчал Пиц, снимая блокировку с двери со стороны пассажирки. Он надеялся на совместный ужин в обществе своей временной напарницы. Хотелось затянуть гордячку в постель, та уже пустовала несколько дней. Только недавно расстался с очередной красоткой и искать в клубе другую после разговора с неатёсным мужиком не хотелось. Настроение было не то. Выйдя из машины, то раз сразу ощутило запах свежего воздуха. Чувства казались иррациональными. Чем мог отличаться воздух в открытой машине от обычного? Она задумалась и даже не посмотрела вслед взревшему мотором автомобилю пица. Женщина не понимала, что заставило её соврать напарнику. Смысла опрашивать жителей не было. Ближайшие по месту скуплены тем же липусом, а владельцы домов более близких к городской черте вряд ли успели что-то узнать о соседях. Тора повернулась к поместью, где с ними не стали даже разговаривать. Надо что-то решать. Неожиданно за спиной раздался грохот. За поворотом, скрываемым небольшим холмом, взвился в воздух столб дыма. Тора бросилась по дороге в ту сторону. Именно туда только что умчался Пиц. Бежать в туфлях на каблуках жутко неудобно. Женщина чуть приостановилась и стёрнула обувь. Обвив пальцы рук тоненькими ремешками, припустила во весь дух, стараясь не обращать внимания на острые камешки, больно впивающиеся в голые ступни. Дорога резко уходила вправо. Выскочив на холм, первым делом Тора увидела огромный мусоровоз и только потом заметила подмятую под него машину журналиста. Легковой автомобиль пылал под грузовиком, выбрасывая искры и чёрный дым. Водитель тяжеловоза пытался сбить пламя огнетушителем, но это ему не удавалось. Вдали послышался рёв сирен. Скорее всего, до начала борьбы с огнем водитель нажал тревожную кнопку системы оповещения об аварии или сработала аварийка в автомобиле журналиста. Вероятно, Питт созлился после неприятного разговора, набрал слишком большую скорость и вылетел навстречу мусоровозу в повороте на кольцевую трассу. Внедорожник подмяло под передние колеса больше груза и накопители энергии взорвались. Водителю выжить в такой аварии невозможно. Женщина резко остановилась, как будто налетев на стену, и замерла на изгибе дороги, едва не опустившись от нервного потрясения на бетонное покрытие. Ноги дальше не несли. Если бы она не покинула машину некоторое время назад, возможно, её останки тоже догорали бы сейчас на шоссе. Тору охватил озноб. Хозяин дома знал о скорой смерти журналиста. Говорят, шаманы в дальних посёлках могут предвидеть гибель людей, но хозяин поместья на шамана никак не походил. Гораздо больше он смахивал на боевика. Пока женщина топталась на месте, её подъехала полиция и аварийная служба, в составе которой имелись медики. Скрывать от полицейских то, что она приехала на окраину города вместе с питцом, торо не стало, утаив лишь разговор с граммилой у ворот. Долго женщину не допрашивали. Всё и так ясно. Водитель внедорожника не справился с управлением это же показал регистратор на лобовом стекле грузовика Ехать домой Тори не хотелось неожиданно она заметила как со стороны поместья выезжает знакомая легковушка принадлежащая знакомому магазину на переднем сиденье находился старый ювелир у которого женщина не раз покупала украшения догадаться что он приезжал к хозяевам поместья ничего не стоило больше в той стороне никто не живёт Тору заинтересовало это событие. Что делать богатому ювелиру у новых владельцев? Покрутившись возле места аварии, она поступила вовсе нелогично, направившись обратно к хозяевам странного дома. Возможно, теперь они снизойдут до разговора, ведь она не труп. После оздоровительного сна Ирисана проводила ювелира к машине. Старик чувствовал себя отлично. Он не мог. Девушка пояснила, что окончательные результаты процедуры проявятся не сразу. Организм должен распознать новое состояние, а сознание прийти в согласие с телом. Именно тогда пациент может заплатить стоимость лечения. А если я жульничаю из-за жмуди Анюшки? Задурно усмехнулся Грейслайтн, устраиваясь на пассажирском месте. Невероятная лёгкость в теле его овненила. Духи моря, на кажут, а вариантов наказания у них не так уж много. Серьезно ответила девушка. С Сашем они решили маскироваться под учеников здешних шаманов. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» Рассмеялся старик. «Шутники вы не так много. Хотя я и не местный, но живу здесь долго и слышал только об одном наказании. Извините, рыбок кормить не собираюсь. А поскольку самочувствие прекрасное, надо признаться, давно так себя хорошо не ощущал, то оплату перечислю на счет сразу по возвращению в магазин. «До свидания!» «Передайте мужу, что жду новых поставок. Свободные лоты я выставил на аукцион. Надо сказать, уже сейчас стоимость взлетела весьма ощутимо. Давно не появлялись в свободной продаже жемчужины такого качества». Охранник выпустил автомобиль через открытые ворота. «Что это чудит в городе?» Повернулась Ирисана к Сашу, вышедшему из сада. «Сканеры показывают, что один из наших незваных гостей закончил жизнь самоубийством. А я обнаружил еще одно свойство астрала». Задумчиво глядя на поднимающийся столб дыма вдали, ответил Саш. Ириссана обратилась к своему Искину и получила полный пакет сведений. "Думаю, астрал показывает вероятные события, и их ещё можно исправить". Искин тоже в этом уверен. "Кивнул Саш. Но как действовать для изменения непонятно, и времени может не хватить. Будем накапливать статистику. Супермозг обещает решение при получении определённого набора данных. И ещё Судя по камерам внешнего наблюдения, к нам направляется чужая разведчица. Поговори с ней. Нужно познакомиться и держать под наблюдением действия одного из военных блоков. Начальство резиденту вряд ли что-то сообщит о своих замыслах, но по целям задания можно многое просчитать. Саш оставил жену встречать посетительницу, а сам направился в дом. Для будущих нужд надо подготовить достаточно много биороботов различного назначения, начиная от наблюдения и заканчивая обороной. Тура сразу догадалась, её ждали. Охранник открыл дверь в воротах, как только женщина приблизилась. Во дворе её встретила жена хозяина. Как и мужчину Тура узнала хозяйку по фотографиям, полученным погибшим питцам из полиции. Изображение не передавало лишь огромный рост девушки. Вторая половинка семьи соответствовала мужу по формам и размерам тела. Первые слова хозяйки поместья повергли гостью в шок. С каких пор обычными обывателями интересуется разведка Юрас? Э, на некоторое время зависла Тора. Очередное потрясение оказалось слишком велико. Наконец, собрав волю в кулак, она попыталась увернуться. Почему вы считаете, что я имею какое-то отношение к разведке? Духи сообщили. Усмехнулась Ирисана, предлагая гостю следовать за ней. Дальнейший разговор состоялся в гостиной и походил на фехтование новичка с мастером. Вепка в Скафе и Ресане вытаскивала различные сведения из разума гостей. Торе вскоре стало казаться, что собеседница знает о ней все, даже то, что кроме нее вообще никто знать не должен. Женщина никак не могла прийти в себя, разве что оставалось по-настоящему поверить в духов, особенно после недавнего случая с Пиццем. Никто не мог предположить аварию, но хозяин дома уже при встрече назвал журналиста трупом. Ирисана пожалела гостью и перестала разоблачать слабые попытки Торы сохранить втайне свою жизнь. Она сама рассказала журналистке придуманную историю о жизни на дальнем острове вдали от цивилизации и об учении с запретным знанием у старого шамана. Ученики лишь изредка бывали в цивилизованном мире, привозя недостающее пропитание. Служитель духов моря жил вместе с человеком, потерявшим память после удара молнии, и пытался вылечить его. Недавно это ему удалось, и сообщив, что передал воспитанникам все свои знания, шаман покинул этот мир. Саши и Рисана отвезли излечившегося от амнезии профессора Элиот Аборта к цивилизации. Духи и раньше помогали шаману находить жемчуг, который тот оставил последователям. Вот на эти деньги они и купили подходящее поместье, а зарабатывать собираются лечением. Ни о каких интригах вокруг земель они и не подозревали. Предложенная версия рассказа заранее согласовывалась с историей профессора, которому надо было как-то объяснить длительное отсутствие. Даже если эти сведения попадут в прессу, придраться будет не к чему. Всё сходилось по времени, и даже редкие звонки, полученных по документам личности, соответствовали рассказу. Дора попыталась поймать собеседницу, предложив озвучить настоящую причину, вынуждающую Липуса приобрести землю на краю города. Но Ирисан объяснила, что духи моря не могут говорить о человеке заочно. Нужно, чтобы девушка видела клиента перед собой, тогда духи ответят. Ирисан обещала никому не рассказывать о работе женщины на тайной службе военного блока, поскольку духи не поощряют распространение лишних сведений другим людям сторы лишь требовалась помощь в тихой рекламе новой лечебницы и подбор богатых клиентов. Поймать гостю в сети оказалось очень просто. Имелась у нее психологическая травма, оставшаяся после учебы в акталоне. Тренированная фигура у женщины выглядела просто замечательно, даже несмотря на приличный по здешним меркам возраст в 40 лет, а вот лицо казалось слишком грубым. Таким строением черепа отличались коренные жители архипелага. Наиболее вероятное предположение, дающее объяснение этнической особенности аборигенов, нашлось у Ескина. Возможно, магов, прибывших с этой планеты на другую, сопровождали именно островитяне. Пираты, живущие на островах в магическом мире, вполне могут быть дальними родственниками здешних аборигенов. Именно из-за этого внешность пиратов, скопированная демонами, не выглядела чужеродно на архипелаге. Поэтому и столичная полиция, не обнаружив следов преступления указанных личностей, легко выдала новые документы. Ирисана сообщила гостье, что есть возможность немного изменить строение черепа и разрез глаз, превратив её, если и не в идеальную красавицу, то в нечто очень близкое к сдешнему эталону. Чужеродные вещества для операции использоваться не будут. Предложение попало на благодатную почву. К вечеру очень довольная женщина уехала на вызванном такси. Для пластической операции лица требовалась некоторая юридическая подготовка с регистрацией в полицейском управлении. В сгустившихся сумерках к воротам поместья, не скрываясь, приехал очередной интересный посетитель. На дверцах служебного автомобиля виднелась эмблема корпорации «Ветер перемен». Для знающих людей не стало секретом, что посетить поместье намеревается Брайс Фастт. Личный секретарь Липуса Сорма. Обыватели логично подумали, что тот прибыл для разговора о продаже земель. Остальные участки вблизи Липус уже скупил. Секретарь получил от друзей ответ на запрос о предоставлении данных на хозяев поместья. Такие люди нигде в базах разведки Октолона не фигурировали. Не было данных и об их обучении на территории чужих государств. Брайс хотел попытаться договориться с хозяевами о продаже земли или совместной работе над планом. Хортус близко с гостем не встречался, но прекрасно знал этого человека. Тот не раз мелькал в новостях на экранах. Бывший офицер засек приближение машины заранее и доложил хозяевам о визите по коммуникатору. Получив инструкции, он отправился удивлять гостя. Как только автомобиль плавно подкатил к воротам, они гостеприимно распахнулись. Водителю не оставалось ничего другого, как последовать по подъездной аллее к крыльцу особняка. У входа гостя ждал Хортус. Подскочив к лимузину, он молча открыл заднюю дверь и, кивнув посетителю, также молча знаком руки предложил следовать за собой. Брайс слегка удивился, но вида не подал. Бывший бандит действовал как вышколенный слуга. У секретаря создалось впечатление, что его здесь ждали. Сразу возникло предположение о предателе в секретариате корпорации. Только там знали, куда отправился личный помощник всесильного Липуса. Хортус привёл гостей в кабинет у Саши. Без слов открыл дверь и, пропустив посетителя, остался в коридоре. В комнате Брейса уже ждали хозяева. Секретарь досконально изучил доступную информацию по всем обитателям поместья. Узнать владельцев было не трудно. Брайс Фаст, личный секретарь главы корпорации «Ветер перемен», учтиво представился гость. Саш сидел на небольшом диванчике за хозяйским столом. Обычное кресло под его габариты не подходило. Ири Сана привычно устроилась прямо на краю стола, используя его как табуретку. Пауза немного затянулась. Еще бы ей не затянуться. Вепы качали увлекательную информацию из разума посетителя. Вепсин. Под скалой находится огромная полузатопленная карстовая пещера. Наша расщелина с карабельной стоянкой на глубине в сотни метров напрямую соединяется с подземным комплексом проходов, ведущих вверх и вниз в различные скрытые полости. Когда по просьбе прежних хозяев поместья специалисты корпорации исследовали подводную часть стоянки, чтобы поднять утонувший катер, они обнаружили вход в систему тоннелей. Владельцам сведения не передали, а по распоряжению начальства скрытно всё обследовали. Вода проточила мягкие скальные породы во многих местах. Имеется возможность легко пробить входы с поверхности в незатопленные водой залы. Такие удобные участки существуют как на территории поместья, так и у соседей. Именно поэтому Липус стремится скупить всю землю под карстовым разломом. Саш, и зачем ему это надо? Вепсин, точно мы здесь раскопать не могу, но что-то связанное с акталоном. Для уточнения нужно натолкнуть собеседника на эту тему. И ещё, на поверхности крутится мысль, что если гость с нами не договорится, по поместью нанесут ракетный удар, чтобы обеспечить секретность. Ирисама, хорошо ты придумал с коммуникаторами. На всякий случай распоряжь, чтобы слуги не покидали дом. Прикрыв щитом весь особняк и прилегающие строения, у нас сил хватит. Саш, попробуем договориться. Нам эти пещеры ни к чему. Так понимаю, нас вы уже знаете. Наконец сказал Саш, ожидавшему в нетерпении гостю. Он кивнул Брайсу на кресло с другой стороны стола. Не давая вставить ни слова, едва тот устроился на предложенное место, Саш добавил: "Думаю, вы приехали по поводу покупки участка, но продавать его мы не собираемся. Нас эта земля вполне устраивает. А по поводу пещер могу сообщить, что на них наши притязания не распространяются, что либо строить в подземельях точно не будем". "Откуда вы знаете про пещеры?" Ашараш науставился на Саша Гость. Брайс не мог понять, где произошла утечка. Про подземелье знало ограниченное число людей, и это весьма надёжные кадры. А больше ничем эта земля не примечательна, ухмыльнулся Саш, глядя на озадаченное лицо собеседника. Удар попал в цель. Секретарь не смог удержать невозмутимую маску, и его нижняя челюсть отвалилась с тихим стуком. Выдержав эффектную паузу, Саш продолжил: Не буду вас интриговать. Мы с женой любим поплавать в океане и к тому же хорошие ныряльщики. Обнаружить многочисленные подводные гроты ничего не стоило. Теперь задумался Брайс. Вариант, предложенный Липусом о фиктивной войне с хозяевами поместья, обретал смысл. Это позволит надёжно скрыть строительство подземно-подводной базы актолонов в прибрежных скалах. У республики не имелось другого выхода, как рано или поздно примкнуть к этому военному блоку. Слишком многие связи соединяли государство. Многочисленные совместные производства завязывались друг на друга. Пока гость думал, в разговор вступила Эрисана. «Мы учились у шамана, и теперь открываем в поместье небольшую лечебницу. Можно будет обеспечить вполне легальное и длительное посещение территории высокопоставленными лицами». А уж что вы будете строить на закупленных участках вокруг нас вообще не интересует. Советую подумать о парке развлечений. Раз главе корпорации не удалось выкупить все земли для строительства личной резиденции, стоит поразмышлять о другом рациональном их использовании. Поток туристов будет огромен, и скрыть смену персонала подземных сооружений не составит труда. Мы хотели замаскировать базу под новыми производственными цехами, когда начальник передумает обустраивать скалы для красивой жизни. Задумчиво проворчал Брайс. Предложение девушки выглядело заманчивее и целесообразнее. За производством будут следить противники и могут раскопать секрет базы, а вот за парком развлечений вряд ли кто станет наблюдать. Основной объём материалов понадобится завозить только на этапе стройки, но ведь и парк придётся отстраивать на ровном месте. Скрыть настоящие масштабы поставок будет несложно. Предложение стоило того, чтобы над ним серьёзно подумать. Дальше разговор об условиях сотрудничества пошёл гладко. Брайсу скармили ту же историю, что и Тори. Его сведения о владельцах участка рассказу не противоречили. Секретарь позвонил военным и отменил приказ о ракетных стрельбах. Сэрж без возражения согласился, что возможные проходы в подземелье с территории поместья будут охранять силовики корпорации. Заниматься пещерами он точно не собирался. С другой стороны, Брайс обещал не вмешиваться в деятельность больницы. Оставалось только разыгрывать на публику неприязненные отношения между владельцами лечебницы и хозяином окружающего её будущего парка. К тому же, корпорации очень выгодно использовать лечебное учреждение, посвященное в тайну строительства базы, для восстановления сил подводных пловцов. Им предстоит много часов провести на глубине, выполняя работы по глубоководному строительству и обслуживанию секретных сооружений. Ирисана пообещала выделить отдельный лечебный корпус для этих ребят. Сашу тем более выгодно присутствие водолазов на территории поместья. Это частично бы легализовало добычу жемчужин существовал запасной вариант в случае, если сотрудничество окажется неудачным. Можно продать секрет базы Тори, а соответственно и военному блоку Юрас, и удобно устроиться где-то на соседней территории. Расставались договаривающиеся стороны поздно ночью, вполне довольные друг другом. Машину корпорации заранее выставили за ворота поместья. Саш вышел проводить гостей. Ругались они очень громко. Парочка наблюдателей, которых охрана давно засекла с помощью сканеров, сняла на камеру весьма живописный обмен мнениями. Брайс уже сел в автомобиль, когда произошли неожиданные события.